-везия. На юг от озера Виктории Нианце, самого большого озера Африки, лежит холмистая страна Уньямвези, страна лунных гор. Это одна из самых населенных и плодородных стран внутренней Африки. Населяет эту страну негры Ваньямвезии, которые прежде были объединены в одно большое государство, процветавшее благодаря очень оживленной торговле.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 а жили бы вечно. Но жена его Мбаэли не советовала ему этого. Она уговорила Касангеру не приготовлять лекарства для того, чтобы люди не умирали. Мбаэли боялась, что если людей будет слишком много, то они не найдут места для возделывания полей, да и дров для приготовления пищи не будет хватать. Касангера изменил свое решение и лекарства от смерти не приготовил. Так и стали люди умирать».